Глава 27. «Тебя ждет жизнь в Верумианке из элит», — спокойно ответил Леон. «Полноправная?» «Несомненно». «Значит, мне не стать твоей домашней зверушкой?» — с игривой издевкой спросила я. «Только по собственной инициативе», — широко улыбнувшись, ответил Леон. «Хоть священной нимфой или драгоценным божеством. Любое из твоих прихотей будет место в моем сердце». «Вот уж спасибо», — я расплылась в ответной улыбке, прежде чем снова тяжело вздохнуть. «Ты знал, что выбывшим участницам проекта стирают память перед возвращением на Землю?» «Да», — напряженно признался он, «но это лишь предосторожность. Как только проект подойдет к концу, а система подтвердит искренность чувств финалистов, всем землянкам вернут изъятые воспоминания». «Но почему? Зачем так поступать с нами?» — ошарашенно спросила я. «Совет не уверен в успехе нашего эксперимента», пожав плечами, объяснил ли он. «Но это бесчеловечно», — прошептала я. как и многое другое в рамках эксперимента на Земле», — стиснув зубы, добавил он. «И мы это исправим». Леон посмотрел на меня с грустью. Его объятия стали крепче, словно он пытался защитить меня от всей боли и несправедливости его мира. Сердце сжалось от сочувствия таким же людям, как и я сама. Все мы были лишены свободы воли, а наши судьбы определяли те, кто считал нас лишь инструментами для достижения аморальных целей. «Что на самом деле делали советники на нашем сканировании?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — произнес он мягко. «Может, это часть представления или банальное недоверие к земным врачам, которые осматривали вас до начала проекта?» «И что? Заподозрия они в нас какую-то болезнь, последовал бы карантин, изоляция и на убой?» Унимая разбушевавшуюся ненависть и злость, прошипела я. «Вот такой у нас уровень романтики на шоу!» Округлив глаза, Леон растерялся, осознавая суть моего предположения. Отстранившись, он поднялся с постели и стянул за собой еще и покрывало. Закинув его себе на плечи, он гордо поднял подбородок и взглянул на меня сверху вниз. «Хм!» — кряхтя и кривляясь, начал он. «Ну что ж, эти больны!» Леон пару раз провел ладонью вдоль горла, намекая на «голову с плеч», после чего продолжил. «У нас есть запасные землянки?» Растерянно оглядываясь по сторонам, продолжал он имитировать бездушного советника. «Вот вы», — он указал на меня. «Вы из земли?» «Так и есть», — поджав губы от нездорового веселья, ответила я. «Вредные привычки?» — спросил он, выставив руки перед собой, будто для заполнения анкеты. «Пью, курю, ругаюсь матом», — подыграла я. «Подходишь», — злобно улыбнувшись, подытожил Леон. «Моя землянка». Опускаясь обратно на постель, он настырно утонул лицом в моей груди. «Никому не отдам». Почувствовав его тепло, я не смогла сдержать улыбку. Уверенность в его голосе, тяжесть тела и обожаемый запах любимого мужчины словно волшебное заклятие уносили прочь весь мой гнев и страх. Леон, несмотря ни на что, был на моей стороне, и эта уверенность придавала мне сил. В его объятиях я чувствовала себя защищенной, будто никакие опасности не смогли бы меня коснуться. Мы лежали, наслаждаясь тишиной и близостью друг друга, растворяясь в моменте, который принадлежал только нам. Только после слов Лира об искренности чувств Леона, к моему стыду я действительно смогла расслабиться, отказавшись от неоднозначных подозрений и волнующих ранее сомнений. «Спасибо, что ты есть», — прошептала я, чувствуя, как тепло его тело окутывает меня, наполняя сердце нежностью и покоем. «Всегда», — ответил он, касаясь губами моего лба. Я всегда буду рядом, моя милая Атти. В ожидании финального испытания я не заметила, как пролетели дни. Леон пропадал на работе, чтобы как можно скорее наверстать пропущенные из-за последних событий дела. Чтобы вернуть свою рутину к прежнему ритму, ему нужно было пересмотреть тонны принятых во время его отсутствия распоряжений и распределить часы совещаний. В отличие от старшего брата, голова которого вскипала во время рабочего дня, Райан вальяжно бездельничал дни напролет, ничуть этого не стыдясь. Вынужденный караулить Лира, он следовал за нами, чем бы я ни вознамерилась заняться. Стоило Райну задержать на мне пристальный взгляд или случайно прикоснуться я невольно чувствовала смущение. Нужно было держать дистанцию, но его обаяние и настойчивость сделали это практически невозможным. Даже наши обыденные обмены колкостями теперь казались мне флиртом, Из-за этого я краснела или сбивалась с мысли. Но благодаря тому, что мы довольно часто оставались с ним наедине, мне все же удалось примирить свои чувства, сосредоточившись на главном — мы семья, а любовь бывает разной. Вместе с Толит, Чен и Дорианной мы готовились к финалу под привычными пристальными взглядами наших сопровождающих и фазовых фантомов. Узнав о существовании так называемых «салонов красоты», мы не упустили шанс познакомиться с верумианским уходом за собой — И когда мы были уверены, что жизнь лучше уже просто быть не может, Экстаз пригласил финалисток проекта на экскурсию по праздной жизни. «Лир, как я выгляжу? Точно все нормально?» — уточнила я уже в десятый раз, переживая за свой внешний вид. Растерянно осматриваясь по сторонам, я не могла понять, почему мы уже дольше десяти минут идем пешком, когда можно было попросту воспользоваться автогеном. Как оказалось, Экстаз пригласил к себе в гости не только участниц проекта — «Нашу встречу посетят представительницы элит. Мои знания и впечатления о них были крайне поверхностные, и сумбурны, что с успехом отражалось на поведении и выражении лица». «Почему ты так нервничаешь?» Проигнорировав мой вопрос, спросил шагающий чуть впереди Лир. «Не знаю». Я пожала плечами, поправила прическу и снова взглянула на свое отражение в складном зеркальце. «Такое чувство, будто иду отчитываться о проделанной работе перед начальством». В горле совсем пересохло, а пот течет ручьем, в панике призналась я. Может, не пойдем? Лир остановился посреди улицы, резко развернувшись ко мне. Его волосы были зачесаны назад, из-за чего он казался намного серьезнее обычного. Утонченный костюм из темно-синего материала, напоминающего звездное небо, красноречиво подчеркивал его фигуру, заостряя внимание на широких плечах и тонкой талии. Лаковые туфли, шелковые лацканы и броские украшения. Сейчас он выглядел невероятно галантно и величественно. Этот образ, к моему удивлению, невероятно ему подходил. Преодолев возникшее из ниоткуда желание любоваться Лиром до самой ночи, я почувствовала его нарастающее раздражение. Нервничая о предстоящей встрече, я и не заметила, что обычно расслабленный и спокойный, теперь он казался нешуточно разъяренным. «Рассказать, как все будет?» — спросил он, отняв у меня зеркальце. Закрыв его, а после сложив в мою сумочку, он продолжил. Экстаз похвастается домом. Затем прочтет вам нотации о моральных ценностях. Увидев представительницы элит, вы попадаете в обморок от восторга, а, услышав их истории, впечатлитесь как минимум на неделю. Это позволит вам представить идеальную жизнь на веруме. «Значит, эта встреча будет ничем иным, как пропагандой? Но зачем?» — поинтересовалась я, оттянув ремешок Натальи, который больно врезался в кожу. Искаженные идеалы и мифические цели всегда лучше приземленных амбиций и ясных перспектив, потому что в их иллюзии кроется наше истинное стремление к совершенству», заучено выдал Лир, демонстративно подмигнув. «И что это за бредни?» Не уловив смысла его слов, силилась понять я. «Атанасия. Это одно из заветных правил элит». «Лириадор, я ничего не поняла». Он тяжело вздохнул и снова двинулся вдоль улицы к Дому Экстаза. «Надеюсь, я сегодня не сойду с ума». Тихо пробубнил он себе под нос. Я приподняла края длинной юбки и поспешила за своим сопровождающим, внимательно глядя под ноги, чтобы не оступиться на высоких каблуках. «Почему мы идем пешком?» Опомнившись, Лир остановился, чтобы позволить мне ухватиться за его согнутую в локте руку. «Потому что над домами Элит транспорту летать не положено», скорчившись, почти выплюнул он объяснение. «Эти люди достойны тишины и покоя, как никто иной». Так и не успев узнать причину его явного раздражения, я обернулась, услышав, что меня окликнули. Талит в сопровождении своего мутанта почти бегом направлялась в мою сторону, наслаждаясь обувью на плоском ходу. Ее сегодняшний наряд отличался невероятной экстравагантностью и напоминал пышностью розовый куст. А вот сопровождающий Талит, к моему удивлению, выглядел благороднее обычного. тёмно зеленый приталенный костюм, золотые украшения — Казалось, над образами наших мутантов впервые так хорошо и тщательно поработали. Шагая уже вчетвером, мы разглядывали величественные коттеджи, расположенные по обе стороны от аллеи. Я еще многого не знала о Веруме, но по сравнению с нашим просторным домом или даже огромным домом Шерара, эти здания сложно было назвать просто домами. Громоздкие постройки поражали количеством вложенных трудов в их невероятные экстерьеры. Помимо разнообразных форм и размеров, дизайнов, украшающих фасады, сложно было не заметить обширности прилегающих к домам территорий. Ухоженные сады, фонтаны, лестницы, оранжереи и многое другое украшало каждый участок. Несмотря на неоспоримое богатство местных жителей, все здесь казалось застывшим или даже вымершим. То ли из-за громадных расстояний, то ли из-за неестественного отсутствия людей в целом. Узнав, что меня ждет экскурсия в мир элит, я ждала увидеть здесь те самые счастливые семьи с бегающими во дворах детьми. Почему-то я надеялась застать здесь самых милых и довольных жизнью мужчин, поливающих свои цветочки в саду, или читающих романы на лежаках у бассейнов женщин, пока их дети резвятся в воде. «Многие из этих домов пусты», — пояснил сопровождающий Талит, заметив немой вопрос в наших глазах. «В Кристалхельме так мало представителей элит», уточнила я, высматривая хоть кого-нибудь. «Вовсе нет. Просто некоторые предпочитают оставаться ближе к центру города, не меняя свой привычный образ жизни», — спокойно ответил мужчина. «Нам сюда», — нетерпеливо бросил Лир, указав на проход в очередной живой изгороди. «Зачем экстаз живет здесь?» — спросила Талит, направившись к шикарному особняку, усеянному декором в виде волн из розового золота. «Ходьба его хобби?» у самого входа стояла Паула со своим сопровождающим. Распаковывая что-то из пышных упаковочных бумаг, они спорили, рьяно жестикулируя. «Что я теперь подарю?» — кряхтела Паула, ошарашенно копаясь в пакете. Судя по звуку разбитого стекла и ее перепачканным в еде пальцем, сюрпризом было какое-то угощение. «Ой!» — испугалась столит, уловив последнюю фразу Паулы. «Нужно было подготовить подарки?» Она в растерянности взглянула на своего сопровождающего. «Это не обязательно», — ответил он. «Но ведь было бы лучше. Подготовь я что-нибудь». Поджав губы, я обернулась к Лиру, выразительно выгнув бровь. «Да ладно тебе. Это ни на что не влияет». Он пожал плечами, а после слабо раскинул руки. «Ну, хочешь, станцуй или споем, Чем не подарок?» Неодобрительно цокнув языком, я отвернулась, убедившись, что мне не стоит сегодня рассчитывать на его поддержку. Внезапно перед нами распахнулись двери дома, красноречиво приглашая пройти внутрь. Расправив плечи, мы с Толит поспешили мимо Паулы, которая не знала, обо что вытереть измазанные в еде руки. Окинув ее сочувствующими взглядами, мы постарались отвлечь внимание взволнованного экстаза на себя, чтобы позволить ей привести себя в порядок. «Добро пожаловать, дорогие девушки!» — пищал незаменимый ведущий от восторга, разглядывая каждую из нас. «Прошу, проходите. В ожидании остальных можете утолить любопытство и осмотреть мою скромную обитель». Не бойтесь потеряться. Андроиды всегда помогут найти путь, где бы вы ни оказались. Его глаза расширились, когда он заглянул за наши спины и увидел Паулу. Дорогая, что это у тебя?